Бой без кровопролития. Все взял Илька. Все предусмотрел, как человек бывалый, С измальства привычный работать на покосе, Ходить по ягоды и на рыбалку, А вот котелок забыл. Забыл и только. Хватился, когда понадобилось похлебку варить, А котелка нет. Беда. — Да нет, небольшая. Напек картошки в зале, Пескарей нажарил на палочке И с хлебом съел житуха. И ночевать вторую ночь Не так страшно было. Устал за день, в воде бродил, Когда удил пескарей, Продрог и оттого уснул быстро. — Но пескарей — это разве рыба? Так себе забава. Вот Хариусов Илька наудила это рыба. Удить Хариусов Илька мастер. О, тут уж с ним не только мальчишки. Даже не все дяденьки тягаться возьмутся. Тут что, главное, момент. Илька вечером долго ползал по траве. Ловил прытких кузнечиков, напихал их в спичечный коробок. Кабы коробок был побольше, кузнечики не подохли бы. Живые лучше, но другого коробка нет. Утром рыбак первым делом заглянул в коробок. Два кузнечика едва передвигали лапками, а остальные и вовсе не шевелились. Один кузнечик выбрался в щелку, помятый и вялый, как с похмелья. Илька сунул его обратно в коробок и поспешил на реку. Перебрел протоку, пересек остров и вышел на пологий обмысок, усыпанный крупным галечником, сквозь который пробивались редкие и тощие листы копытника. Из заливчика, подернутого водяной чумой, поднялся табун Черков, взметнулся и стремительно заскользил над рекой, чуть не касаясь брюшками воды. По реке густо шел лес, значит, сплавщики, которые спускаются по маре с зачисткой, подходят к шипичихе. Возле верхней стрелки острова лес застрял, брёвна наползли одно на другое, сделали торос, под брёвнами вода клокотала, завихрялась. Доброе место! Харюс любит стоять в такой стремнине. Илька, скользя по мокрым брёвнам, взобрался на торос и размотал удочки. Кузнечика он подбросил к самому торцу крайнего бревна. Бурончик воды завертел наживку и понес к струе. Илька стал усаживаться поудобней. В это время раздался всплеск, лесу дернуло, Илька подсек, но поздно кузнечика на крючке уже не было. «Полоротый!» — обругал себя Илька в полголоса, насаживая второго кузнечика на крючок. Теперь он весь напружинился. Как только из-под бревна метнулась навстречу приманке темная полоска, и вода взбугрила, резко подсек, Хариус стрельнул в глубь однако он уже был на крючке, и, выдернув его на бревна, Илька степенно сказал «Надул разок и хватит», уверенный в том, что именно эта рыбина сорвала первого кузнечика. Клев был слабый. Гул бревен, которые сшибались друг с другом, отпугивал рыбу. Но всё-таки на уху Илька натаскал. Когда высоко поднялось солнце, навалились ельцы и пескари. Илька быстро скормил им кузнечиков и уже собрался было идти на стан, да услышал, что на острове перекликаются мальчишки. «По смородину пришли», — заключил Илька и, прихватив ивовый пруд, на который ловко были вздеты рыбины, начал неслышно пробираться на голоса, чтобы разведать, одни мальчишки пришли или же со старшими. Мальчишки были одни. Они топтали смородинник и уплетали за обе щеки до блеска на налитую ягоду. Афонька, сын объездчика, обшаривал кусты жадными и быстрыми руками, бросал ягоды в старый жестяной котелок. Остальные были с корзинками и туисками. Илька вынырнул из кустов и насмешливо поклонился. Здорово были! Мальчишки, не отозвавшись на приветствие, с опаской поглядывали на него. Был он для них сейчас чем-то вроде лесного варнака, Которому ухлопать человека все равно, что раз чихнуть. После того, как Ильков угостил мачеху молотком, Названия «варнак и бродяга» к нему приклеились накрепко. Тетка Поросковья протестовала. Да какой же он варнак! Сирота Горюн! Кто за него заступится, если он сам себя не защитит? Но тетку Поросковью не больно слушали. Не больно любили ее за мужицкую грубоватость и прямоту. Илька небрежно бросил на траву пруд с Хариусами и ни с того ни с чего поинтересовался: закурить нету. И тут же презрительно заключил. Хотя откуда у вас? В Шипичихе было всего пять мальчишек. Вот эти четверо, да еще Илька. Жил Илька с ними недружно, часто дрался. Эти вот четверо учились и на зиму уезжали из поселка. Ему было завидно от того, что они учились, жили беззаботно и он их задирал иной раз вовсе беспричинно. Да и как не задирать? Они учатся грамоте, а он вот уже две зимы школы в глаза не видал. Закончил первый класс, и, как иногда с кривой смешкой говорил отец, весь его курс науки тут. Эти ребята летом бездельничают, играют себе, а он с Митькой водится. Их матери берегут и холят, а его мачеха шпыняет. И никто из них, кроме Веньки Хряпова, даже не расскажет Ильке про школу, учебники посмотреть не даст, а сам он разве попросит Ни в жизнь. Коли подвернется случай, ребятишки эти дразнят тыльку издали, Нянькой, листуном за то, что однажды неправильно произнес слово пистун. Сирота ведь рубах меньше изнашивает, чем прозвищ. Ну, куда годны эти береженные мамками малявки, если Илька побежит с ними в перегонки или на рыбалке, или же ягоды брать, Дрова пилить, огород копать, в лодке плавать. Илька все может, а ему никакого почтения. Прозвищами награждают, ворнаком зовут. И пусть ворнак, пусть взять вот и доказать им на деле, какой он ворнак, на кулаках доказать. Только не тронет мамкиных сынков Илька. Ему котелок нужен. Он начинает издалека. «Ну, как живете?» «Да ничего, помаленьку», — робко отозвался Венька Хряпов. «Ты это один в лесу?» «Один. А кого мне еще?» Независимо расправил грудь Илька и полез в карман, словно бы за кисетом. Но ни кисета ни табаку там не было, и, пошуршав спичками, Илька разочарованно вздохнул. «Так значит, курева у вас нету?» Некоторое время все молчали. Ребята с завистью смотрели на Илькин улов. Тем временем красномордый Афонька торопливо выбирал ягоды из котелка. Зелёные он ел, а спелые обратно швырял. «Эй, ты, лесовик, отдал бы мне котелок-то!» Афонька открыл рот, не понимая, чего требует Илька, а поняв, спрятал котелок за спину. «Варить не в чем!» Ребята услужливо упрашивали Афоньку отдать котелок, чтобы поскорее отделаться от Ильки. Винька даже за душку котелка взялся, но Афоньке жалко котелок, самим нужен. Не нравится Ильке толстая морда Афоньки, не нравится не только потому, что она толстая. Но еще и потому, что Илька не раз убирал навоз у объездщика за картошку, не раз коня чистил и на водопой водил. А когда болела зимой Афонькина мать, даже воду таскал в здоровущих ведрах, которые аж до земли пригибают. Мачеха заставляла за кусок. И вот еще надо унижаться, котелок просить. Ну и не надо, уходи тогда с моего острова. Убирайся, катись. Он советский, а не твой, пробубнил Афонька. Я вот тятьке скажу, он шугнет отсюда. Советской, передразнил Илька Афоньку и сгреб его за грудки. Я Те покажу советской мой понял и оттолкнул афоньку тот грохнулся через колодину просыпал ягоды и завыл погоди погоди убивец кровожадный листун проклятый илька вовсе не хотел связываться с афонькой тем более ронять его Но тут страшно освирепел, растоптал ягоды, выкрикивая «На! На! Жалуйся, иди, харя! Я тебе за это полувзвода зубов вышибу! Иди к папе и к маме! Плевать я на них хотел! Я и отцу твоему засажу из ружья, и все!» Ребятишки поспешно бежали с острову, а Илька все бесновался. «Мне теперь все равно, порешу!» Ружья у Ильки не было, и порешить он никого не смог бы. После того, как ребятишки исчезли, до него дошло, что он, пожалуй, зря погорячился ведь объещи, кресту, и ты здорово живешь, Сошлют на каторгу или там еще куда. А малявок этих он напугал, нагнал на них страху. Ничего, пусть знают наших, это еще ладно удрали, А то бы он им всем наклал. Жалко котелок, получите, да и котелок-то барахло. За него три копейки в базарный день не дадут. Но не было у Ильки даже трёхкопеечного котелка, и решил он снова жарить рыбу на рожне. Волынка сплошная. Разваливаются хариусы, с одного бока обгорают, а спинки сырые и горькие от дыма. На спине же самое мясо. Самый вкус. Крутился Илька вокруг огня, Лицо в сторону воротил и жмурился. Внезапно зашелестели шаги По хрустящей отаве. Обмер Илька. Уж не Афонькин ли отец? Оглянулся. Среди покоса стоит Венька И протягивает сплюснутый котелок, который Илька сразу узнал. Отец этот котелок давно еще с собой привез и почему-то называл манеркой. По-городскому должно быть. «Илька, возьми!» — кричит Венька. Он ставит котелок среди покоса и намеревается уйти. «Постой!» — машет ему рукой Илька, и, бросив недожаренного Хариуса, бежит в припрыжку к веньке. Тебя я разве трогал когда? Трогал. Три раза. Ну, тогда, значит, заслужил, а теперь не трону. Где котелок взял? Мачеха твоя дала. Мачеха. Да? Врёшь, чего мне врать-то? «Я прибежал и стал рассказывать, как ты Афонькина навтыкал. Тетка Настя у нас была, а потом ушла, а потом принесла котелок и ничего не сказала. Мамка меня и послала». Илька покрутил котелок в руках, зачем-то заглянул в него, понюхал и спросил. «Как Митька там?» «Митька на улице ползает». Тебя зовет. С ним Пашка водится, когда тетка Настя попросит. Ага. Что это ага? Означало ни Самылька, ни Венька не поняли. Ну, ладно, протяжно вздохнул Илька. Пусть живут, пусть без меня попробуют. А ты долго тут будешь? Захочу так всю жизнь. — И зимой? — вытаращил глаза Венька. — И зимой. — А что? Илька задумался и уже неуверенно продолжал. — Зимой, конечно, холодно. — Нет, зимой не буду, уйду. К бабушке с дедушкой уйду. Через горы махну. — Один, конечно. Далеко заблудишься. Вот то-то я -то оно, что заблудиться можно, а то бы уж давно ушел. Венька с уважением и робостью смотрел на Ильку. Потом помялся и спросил. Тебе курево-то надо? Я в огороде наломаю. Не, зачем? Я это так, для форсу, признался Илька и предложил. Хочешь. Уху будем варить. Давай! Идет!» И они начали хлопотать у костра. Затем вместе хлебали пахучую уху берестяными ложками. Ложки эти Илька смастерил сам. Веньке понравилось Ильке на жизнь, и он сказал «Хорошо как!» «Да, фартовая житуха!» Беспечно молвил Илька и, скосив глаза на Веньку, неожиданно добавил. — А дома все-таки лучше. Когда Венька уходил домой, Илька сам навязался его проводить. — Ты приходи, не бойся, ну, книжку принеси с картинками. Хотел он это сказать погрубее, а вышло совсем Уныло. Венька обещал приходить, но увидеться им больше не довелось.